Глава пятая. Я сидел на скрипящем деревянном стуле перед обшарпанным столом опера Саватеева, одного из коллег Лёни. В кабинете были еще столы для других сотрудников, но они пустовали. Скорее всего, вся опера в городе расследует взрывы и убийства. У нас, конечно, не Тольятти, но в последние пару недель стало совсем жарко. Не выспавшийся в старом-сером свитере набирал текст на печатной машинке. Кнопки громко клацали, а печатал опер медленно. В массивной стеклянной пепельнице росла кучка окурков. Стул под ним трещал еще громче, чем подо мной. Значит, у твоего деда есть луаз?» — Спросил он. Да, я уже понимал, куда он клонит. И охотничий билет. «Да. И ты сам получаешь лицензию частного охранника?» «Да. Знаю, какой будет следующий вопрос. Ты убил Муратова?» «Не-а», я помотал головой. «Не я. А его убили?» «Да чего ты чешешь?» — возмутился он. «Пальчики твои нашли на стволе, который рядом с телом был. Попался ты, Волков». «Лучше признавайся, меньше срок дадут». Думал, что я испугаюсь и начну говорить, что никакого ствола там не было, а было что-то другое. Но он как ребенок. Или насмотрелся Коломбо. Вот только я и сам его смотрю. «Это невозможно», — спокойно сказал я. «Что случилось с Муратовым, не знаю. Да никакого оружия я не дотрагивался. В чем вы пытаетесь меня обвинить, я не понимаю». Скажи еще, что адвоката позовешь. С презрением пробормотал он и занес дымящийся окурок над пепельницей, выискивая свободное место. Да вот думаю об этом, кстати. Дороговатый, но что-то это все затянулось. А у меня встреча скоро. Савватеев взял пачку балканки, но она уже была пустая. Он ее смял и швырнул в переполненную мусорку. Пачка упала на пол. «Опер уже полчаса пытался меня подловить на какие-то уловки, которые сработают разве что на каком-нибудь школьнике. Только время теряю. Но Лесников сказал, чтобы я спокойно шел на допрос, как свидетель, а сам Леня подойдет попозже». Саватеев замолчал и снова начал печатать. Несмотря на весь хаос в городе, поиски тела Андрея Муратова продолжались. Сомневаюсь, что его найдут. Тела тогда прятать умели. Но оперу придется заниматься этим делом долго. Раз он один, а меня не бьют по печени, то это не заказ меня подставить и обвинить. Просто Саватеев уже не знает, за кого схватиться, и проверяет все последние контакты, включая то дело, когда мы с Женькой его схватили. Но работает он совсем грубо. «У вас тут даже комп есть». Я посмотрел в угол, где на заваленном бумагами столе находился горизонтальный системный блок и стоящий на нем маленький пузатый монитор. Белый пластик уже пожелтел от курева. На моргающем экране ребила заставка в виде плавающего по экрану флажка. — Подарок спонсора, — простерянно сказал Савватеев, о чем-то думая. — Мы на нем пасьянца раскладываем. «Так, Волков...» Даже голос изменился, стало официальным, и он перешел на «вы». «А теперь другой вопрос. Ранее вы сопровождали капитана Лесникова во время погони за гражданином Муратовым. Как так вышло?» «Оперуполномоченный капитан Лесников, заученно сказал я, что мы с Леней обсуждали уже давно, представился по всей форме» показал мне удостоверение и довел до моего сведения, что ему необходимо использовать машину в служебных целях для предотвращения тяжкого преступления. Все данные об этом содержатся в его рапорте, который он может вам предоставить». «Только один раз?» — вкратчиво спросился Ватеев. «Именно. Тогда другой вопрос. В тот день, когда был задержан Андрей Муратов, «Некий Евгений Ковалев, который тогда был вместе с вами». Дверь со скрипом открылась. В кабинет заглянул Лёня в своей вечной кожаной жилетке. «Здорово! Думал, ты позже придешь?» Он мне кивнул. «Вот и капитан Лесников», — ехидно сказал я. «Он вам все объяснит, старший лейтенант Саватеев». «Объясним», — сказал Лёня и зыркнул на коллегу. «Пошли покурим, Вася!» Савватеев тяжко вздохнул, а Леня поманил его за собой. «Хорошо иметь знакомых оперов. Только долго он чего-то ходил. Я ему еще с утра звонил. Двери тонкие. Слышно, как они там курят в коридоре и о чем-то говорят». «Ну а я что сделаю?» — жаловался Савватеев. «Глухарь на меня повесили с этим сыночком мэра. С племянником». Поправил его Лесников. «Да какая разница? Всем известно, что его пивзавод грохнул, когда этот придурок малолетний на сеструху Крюкова напал. Но тело-то найти надо. Это что мне теперь? Все новые дороги в городе долбить? Он же точно где-то в асфальт закатан». «Так раз понимаешь, то чего достаешь всех подряд». «Ну ты будто не знаешь, Лёня». От меня же батя требует все контакты отработать, особенно последние. Я, ходу до самой пенсии буду это дело вести. Или пока нового мэра не выберут. Зашептались, уже не слышно о чем. Но говорил только Леня. тон он грубый. Через несколько минут Саватеев вернулся, вздохнул и положил передо мной чистый лист. «Распишитесь в протоколе, Волков», — сказал он. «Пустой». Я постучал колпачком ручки по пустому пространству. Я позже напишу, о чем мы говорили. Нет, не пойдет. Саватеев посмотрел на меня, как на кровного врага, и сдался. Я дважды перечитал протокол, но все было ровно, а то бы пришлось ему переписывать. Тем временем вошел Леня, сразу сел к компу и принялся раскладывать косынку. Вот теперь все нормально. Я поставил подпись и зигзаги в пустых местах, чтобы он ничего не дописал. «Свободны!» — сквозь зубы пробормотался Ватеев. «Пропуск мне еще выпишите, товарищ старший лейтенант». «А куда ему деться?» — выписал. «Пошли покурим, Максим», — сразу предложил Леня. «Я был не против. Как раз узнаю новости. Их должно быть много». Мы вышли из прокуренного кабинета и уселись прямо на подоконник в конце коридора, отодвинув горшок с мертвым высохшим цветком. Другие сотрудники то и дело пробегали взад-вперед, протискиваясь мимо друг друга в узких коридорчиках. Только ботинки скрипели под старым линолеумом. — Это все хрень, не переживай, — сказал Леня, закуривая. — Вася, парень работящий, но туповатый. Всех тогда спрашивает. Но его на планерках так задолбали, что уже и не знает, куда деться. Зря ты в нем так уверен. Он и под тебя пытался копать. Да? Ага. Он про тот случай спрашивал, когда мы коллеватор угоняли. А Женьку тоже он опрашивать будет? Да, и потому делу с инкассаторами тоже. Ладно, подумаю. А Женька же не с ними был? Аленя строго посмотрел на меня. Нет, сто процентов. Что у вас нового творится, кстати? Да уже три дня на ушах стоим, пожаловался он, закуривая новую. Даже вздохнуть некогда. Короче, Аленя затаил голос. Информация не для чужих ушей, а для фирмы. Мало ли, пригодится. Говори, нам пригодится все. План перехват мы закончили. Тихо сказал он. Искали исполнителей, но нахватали только всякую мелочь. Душманы его группа куда-то исчезли. Может, их люди Гошу нашли и грохнули. Вряд ли. Я пожал плечами. Но действовали они хитро, продолжил опер. Заманили Гошу на СТО, якобы на стрелку. И на трех дорогах, где он мог проехать, поставили тачки, забитые армейской взрывчаткой. Нам даже саперов пришлось вызывать, чтобы обезвредили. Одну машину, пив заводские, взорвали. Остальные так и бросили, не успели забрать. Сильно рвануло. Два джипа в хлам. Хаммер Гошин покрепче оказался, но вряд ли он его починит. Сам Гоша получил осколочные ранения. А ещё у него жопа обгорела. Лёня усмехнулся. И теперь он лежит в областной больнице лицом вниз, подушку от злости кусает. А его люди город прочесывают. Но сами побаиваются, что их душман поодиночке выцепит. Меня люди фрола пасут. Я взглянул в окно. Сейчас им, наверное, не до меня, но потом вернутся. — Так мне звони, — уверенно сказал Леня. — Повяжем снова. — Пока дозвонишься, мобилы бы. «А ты не слышал?» «О, во! Смотри, кстати! У пижона того!» По коридору прошел высоченный смуглый мужик лет тридцати пяти в черном костюме, держащий рядом с ухом длинную трубку. «Ну говори!» — басом рявкнул он. «Связь, говорю, сделали!» «Связь сделали, говорю!» «Да!» «Ловит ху**ва. «Ща на улицу выйду!» «Да нормально!» «Да!» «А?» Он вышел на лестницу, но голос слышался еще долго. «Заработала сотовая связь», — проговорил я. «Мне недавно говорил знакомый, что должны включить. А потом и другая башня будет, поближе. Надо и нам такие трубки взять». «Ага, она стоит как две моих зарплаты. Еще плати за каждую минуту». Будем работать, будут деньги и на это. Кто этот мужик, кстати? — Это Каримов, следователь по особо важным делам из областной прокуратуры, — сказал Лёня. — Это он дело Крюкова ведет. Понятно. А по пивзаводу что? — Так себе, — он нахмурился. — Не поймешь, кому именно от этого хуже. Оно, конечно, весело, когда всем хреново. Но как-то неинтересно. Крюков, в СИЗО, пивзавод кромсают, а его люди, как диверсанты, нападают из засады и уходят сразу. Поднаторели уже. Я развернул горшок с мертвым цветком. Как я и думал, земли почти нет, цветок рос в сплошном слое окурков. Убили вы цветок, товарищи милиционеры. Ага. Леня вздохнул, думая о своем. У пивзавода есть душман, у мясокомбината есть череп. Если еще Лука заведет себе отморозка, вообще весело будет. Что там еще? Адвокаты Крюкова — сами те еще звери. Почти достали судью, чтобы он раскрыл свидетеля. Того тайного. Типа, раз закона нет, то и какого вы тут устроили с секретными показаниями? Нельзя их принимать, и все говорите кто это все рассказывает что еще депутат еще один проверку назначил ему крюков тогда водку возил перед выборами типа обижают честного бизнесмена ментовский беспредел мэр бухает по черному губер от журналюк прячется там уже с москвы наехали короче говорю же досталось всем может рассосется задумчиво сказал я Ну а нам, а нам надо получать лицензии и работать. Я тут нашел несколько кандидатов на официалку, хорошие парни. Она не официалку, люди уже есть. Я бы еще поработал. Леня усмехнулся. Там проще и бабки есть. Жена уже шубу хочет. Я раньше хотел меха возить, да вот позавчера вообще на рынке барыгу в шубном магазине грохнули. «Нигде покоя нет». «Ого! А что там?» Я сделал вид, что впервые слышу. «Чистая заказуха. Две пули в тушку, одна в башку контрольная. Профи работал. «Говорят, что пивзавод», — Опер пожал плечами. «Только кому барыга помешал? Не их уровень. Сделали почти одновременно, когда Гошу подорвали, в тот же час». Вот Лука я облажился телохранителями, из дома не выходит. Ну и дела. Я слез на пол. Что будет на примете, Леня? Ты первый кандидат, кому я позвоню. Еще Костя и тот его напарник. Присмотримся к нему. Мы попрощались, пожав руки. Вышел из здания. День. Жарко. И следа синего джипа. Я было решил уже, что его подорвали но это вряд ли, так легко не будет. Немного покружил по улицам, следя за дорогой, но никому я не интересен. Сегодня уже не хватали всех подряд, да и вообще, в целом машин мало, как и прохожих. Из-за жары, возможно. Хорошо, что просто пошел в рубашке, без куртки. На вечер была назначена встреча, о которой мы договорились еще утром. Ярослав приехал в город, позвал нас в кафе «Шашлычную», которую держал один его знакомый. Парень хотел угостить нас за помощь. День я провел у юриста и в администрации, оформляли мои дела. Но там помощники Петрова говорили с чиновниками сами, мне надо было только ставить подписи. Дождавшись вечера, сразу пошел в то кафе, остальные подойдут позже. У входа уже привычно осмотрелся, но никакого хвоста так и не было, все спокойно. Целый день меня вообще никто не беспокоил. Конечно, они могли поменять машину, но все равно. Когда обращаешь на это внимание, некоторые тачки могут примелькаться, пока таких не попадалось. Кафе-рандеву еще пустовало. Узнав, кто я, официант проводил меня в зал к заказанному столику. А неплохое место. Не в общем зале, а в отдельном закутке для особых гостей. Стены оформлены под кирпич. В углу висел маленький телевизор, который показывал белый снег. Официант постучал по нему сбоку. Появилось черно-белое изображение и звук. Показали сидящего за столом генерала Лебедя в деловом костюме. Он тогда еще был жив. Но вскоре картинка опять исчезла. Сначала пришел Женя в джинсовке, следом Артем в той самой спортивной куртке, которую купили вчера для маскировки. Наверное, у него другой одежды на выход вообще нет. Последним пришел сам Ярик в новой белой рубашке, но в старых очках, с перемотанной изолентой дужкой. «Я... я...» Парень замялся, оглядывая нас. «Я сильно в долгу перед вами». Перед всеми вами, а я-то уже думал, что все. «Помогли и хорошо», — сказал я. А история эта закончилась. Хотя не ожидал, что выйдет так. «А кто это его?» — тихонько спросил он. «Много будешь знать, рано состаришься», — сказал Женя. «Ты нам шашлыки обещал». «Конечно, все готово, скоро принесут. Угощаю. Я вам всем должен, парни». Телевизор выключили, заиграла музыка. Корнелюк пел «Подожди, дожди, дожди». Официант принес большие тарелки, на которых лежали шампуры с кусками зажаренного мяса, лука, баклажанов и красного перца. В центре стола расставили бутылки экспортной столичной. Ну а я не просто ел, а вербовал себе людей. Может быть, несколько видов деятельности. Говорил я, держа целый шампур и снимая с него мясо зубами. Мягкое и сочное. Готовить шашлыки здесь умели. Охрана людей — это телохранители. Но тут пока под вопросом. Надо где-то искать плечистых мужиков и обучать. Это дорого. Охрана имущества — это основное. Но для этого нужно наработать базу. И сигнализация. С нее-то мы и начнем. С пожарными Леня обещал меня свести, но... Я посмотрел на всех. Нам нужны спецы для этого. Я смогу, — уверенно сказал Ярик. Там мне все понятно. Вот, я взял у юриста. Читай все. Будем разбираться, закупать и ставить. Лицензию тебе сделаем. Женя усмехнулся, видя, как я достал из папочки, почти такой же, как у Родионова, копию документа «Системы и комплекса охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», руководящий документ от МВД. «Все о работе и о работе», — сказал Женя, разливая водку по стопкам. «Для начала будет два-три сотрудника», — продолжал я. «Те, кто официально». «Неофициально больше». «И стволы?» — спросил Женя. «Сложнее». Положено по одному на точку. Я задумался, вспоминая, что слышал сегодня от юриста. Но не больше, чем один служебный иш на двух человек. Только цены за аренду дешевле у братвы покупать. Вот же блин! Я бы был не против поработать, — подал голос Артем. Но надо же корочку. Вот сначала мы с Женей корочки охранника и получаем, — сказал я. Вот как будут они, там уже сможем фирму открыть, потому что открыть ее может только тот, у кого уже есть лицензия охранника. Обсуждали с ними еще нюансы, пока Женя не задал вопрос. «А как назовешь фирму?» «Еще не придумал, но готов выслушать предложение. Думаю, надо бы поговорить с вашим Славой, как у них там устроено. Это к вам?» Я посмотрел на вошедшего и сразу его узнал. «К нам!» — пробормотал Артем. «Богатов!» — шепнул Женя. «Что ему надо?» Бывший военный, мужик лет сорока, вошел в зал и сразу направился к нам, опираясь на трость. Судя по виду парней, знали его все. «Здорово, мужики!» «Я сяду?» Он навис над свободным местом. Я кивнул. И Богатов уселся. Сегодня он в костюмчике, который был ему не по размеру, и сидел плохо. Трость он поставил рядом с собой. «Всех знаю, кроме тебя», — Богатов присмотрелся ко мне. «Ну ничего, скоро познакомимся. В такие времена надо много друзей заводить». «Не спорю», — сказал я. «Но смотря каких. У меня друзья хорошие, надежные». «Как и у меня. С такими бы да в девяносто й Как там Паша Мерседес говорил?» Он с ухмылкой посмотрел на парней. «С одним парашютно-десантным полком взял бы Грозный за два часа? Ну а я бы с моими ребятами уложился бы в час, без всей этой мясорубки. Сразу бы кокнули кого надо. У меня к вам один разговор, мужики. Хочу поговорить напрямую, потом такого шанса не будет». «Я тебе уже отвечал», — сказал Женя, покрутив стопарик водки. «И отказался. Можешь не тратить время на уговоры. Я тебя знаю и уважаю, но к тебе не пойду, Михалыч. За парней говорить не буду, сами решат». «Я думал об этом», — Артём откашлялся. «Но...» «Я к вам не по этому поводу», — отрезал Богатов. «У меня другой вопрос. То, что было в субботу...» Это же вы грохнули Семенова с рынка. Лучше скажите сразу. Или кто это сделал? Он снова оглядел всех и особо внимательно посмотрел на меня. Этим же вечером. Улица Ленина. Двор дома 47. Уже смеркалось, когда восьмерка с тонированными стеклами и без номеров въехала во двор и встала у самого дома так, чтобы видеть все подъезды к нему. Внутри сидело два человека в черных кожанках. Сидевший на пассажирском кресле достал спортивную сумку с заднего сидения. В ней лежал УЗИ со складным прикладом. Пассажир по прозвищу Оса вставил магазин в рукоять и прихлопнул снизу. Водитель Гарик с завистью посмотрел на машинку. Череп говорит, что душмен квартиры постоянно меняет, но может здесь показаться. Сказал он. Вот и караулим. Череп говорит, если появится, надо его показательно замочить, чтобы все поняли, с кем связались. Понятно. Стрелок Сузи пожал плечами и достал черную вязаную маску. Нам-то какая разница, кого валить? Душманы, маджахеды, всех завалим. Они вижу он? Не, ниву он бросил, ее знают. Крузак будет. Гаррик достал ПМ и дослал патрон. Вскоре показался клиент. Серый ленд-крузер спеша заехал во двор и остановился под работающим фонарем. Уже стемнело, в окнах дома горел свет, все жители уже были внутри. Только три парня сидели с пивом на детской площадке. Лица тех, кто был в джипе, не видно, но машина та самая, которую они ждали. «Вот и каюк тебе, душман», — сказал Гарик, поправляя маску. «Пошли, оса!» Оба выскочили одновременно и сразу открыли огонь прямо в лобовое стекло джипа. УЗИ затрещал, выбрасывая гильзы в сторону. Водитель и пассажир Крузака даже не успели ничего сделать, как их нашпиговало пулями. Те парни, которые пили пиво, торопливо побежали в подъезд, пригибая головы. УЗИ клацнул. А Сани спеша вытащил магазин и зарядил новый, чтобы выстрелить еще. Пули пробили колесо крузера, разбили фару. Одна трикошетила от капота в сторону дома с жутким визгом. Остальные попадали в тела сидевших в машине людей, уже покойников. Гарик тем временем подбежал к машине со стороны и сделал еще два выстрела прямо через усеянные дырами окна, По одной пуле на каждого. Но Череп велел убедиться, что никто не выживет, и сфоткать цели с дыркой в башке на кодок, чтобы уж точно наверняка знать. А то Душмана, говорит, уже два раза убивали, а он все еще жив. «Попался, Душман!» Гарик засмеялся и достал фонарик. «Быстрее!» Оса повесил УЗИ на плечо и пошел к расстрелянной машине. «Фоткай быстрее и погнали!» Гарик посветил на водителя, потом на пассажира прямо через стекло. Оба трупы, но душмана среди них не было. Гарик сплюнул и подошел посмотреть поближе. Тфу ты! Нет его!» Он водил лучом по лицам расстрелянных. «Валим отсюда!» И только сейчас он заметил торчащий между сидений ствол пистолета в самом низу. Твоюш, только и успел сказать он. АПС выстрелил прямо ему в голову. Душман сидел сзади, но когда началась стрельба, он быстро скатился на пол и втиснулся в промежуток между передними и задним сиденьем. Оттуда и стрелял. Прикончив Гарика, он приподнялся и прямо через окно застрелил второго, Асу. Больше к этому дому не отправили никого. Душман открыл дверь, отряхнул рубашку от битого стекла и посмотрел, откуда бежит кровь по руке. Оказывается, одна пуля вскользь задела левое плечо. Дилетанты, пробурчал он, понабирают по блату придурков. Всегда надо проверять задние сиденья. Он похромал в сторону, прижимая рану платком, а где-то рядом заголосила милицейская сирена.